Кобыла пришла к дому в пене, а старый конюх сказал, что нашел под седлом шип. Старик мог заехать в колючий кустарник, и это было бы самое правдоподобное объяснение. «Ну, объяснить можно все, что угодно. Короче, я не хочу, чтобы ты туда ехала». Он видел, что Джуди нахмурилась, но в глазах ее не было гнева. «Знаешь, все не так просто». Многие говорят, что есть миллион возможностей найти работу, но это не так. Особенно с Пенни на руках. Даже сейчас, в такое время, люди не хотят прислугу с ребенком. Когда говоришь о ребенке, на тебя смотрят так, будто ты собираешься привести в дом тигра. Многие также думают, что Пенни мой ребенок. И когда я рассказываю людям о Норе и Джоне, они смотрят на меня взглядом, говорящим ну, «Все мы знаем эти истории, не раз их слышали». Думаю, мне надо восстановить свидетельство Норы о браке и сертификат рождения Пенни. Но и в таким случае все будут думать, что это моя незаконная дочь. Я очень вовремя увидела объявление сестер Пилгрим и сразу на него ответила. Мисс Пилгрим мне понравилась, а в деревне Пенни будет безопасности. Да и не могу же я отказаться в самый последний момент. Мы едем завтра, хотя я и понимаю, что в этом нет ничего хорошего, Фрэнк. Эбот с нелегким сердцем смирился с ее решением. Джуди отодвинула от стула стул и встала. Очень мило с твоей стороны было проявить обо мне такую заботу. Тон То ее снова стал небрежным и раскованным. Вопрос был решен. Обсуждение окончено. Они вместе убрали со стола и принялись мыть посуду что снова немного их сблизило. Напряжение и отчужденность исчезли, Джуди принялась расспрашивать Фрэнка о деревне, о людях, живущих там, в особенности о его кузенах и кузинах, и он пообещал написать им о ее приезде в приют Пилигрима. — Знаешь, тебе понравится Лесли Фрейн. Она живет в деревне полусотни шагов от усадьбы Пилгримов. Дома стоят на одной улице. Лесли — чудесный человек. А кто она? Одна из твоих кузин? Нет. Она – местная наследница лендлорда. Очень застенчива и не очень молода. Зато у нее мешок денег и большой дом. В доме, между прочим, живут человек двадцать эвакуированных. Она хотела когда-то выйти замуж за кузена Пилгрима, но из этой затеи ничего не вышло. Еще немного, и он рассказал бы Джуди историю о Генри Клейтоне, но вовремя одумался. Джуди бы решила, что он просто нагнетает страсти, а вся эта история была на самом деле абсолютно несущественной. Фрэнк резко сменил тему. — Если вдруг по какой-нибудь случайности в доме или в деревне появится мисс Силвер, то знай, что это мой очень близкий и особенный друг. Джуди одарила его лучезарной улыбкой. — Как это мило! Расскажи мне о ней, кто она? Фрэнк снова стал самим собой. В его глазах появился насмешливый блеск, а в голосе снисходительная тягучесть. — Она единственная и неповторимая. Я всегда слушаю ее с обожанием и смотрю на нее исключительно снизу вверх. Надеюсь, ты поведешь себя так же. Джуди мысленно посчитала это весьма маловероятным, но продолжала заинтересованно улыбаться, пока Фрэнк продолжал свой рассказ. Ее зовут Мод, как у Теннисона, чью поэзию она просто обожает. Если ты забудешься настолько, что добавишь к ее имени букву И, то она прост... простит тебя, конечно, поскольку у нее очень доброе сердце и высокие принципы, но сближение с ней потребует от тебя некоторых усилий. О чем ты? Ты станешь называть ее Модди. Знаешь, я ее безумно люблю. Раньше она была домашней учительницей, А теперь частный детектив. Конечно, она не может быть современницей лорда Теннисона, но она совершенно непостижимым образом создает такое впечатление. Я сказал Роджеру, чтобы он ее навестил, так что, возможно, она появится в тех краях. И в этом случае мне будет спокойнее. Но ты ничего не знаешь, ладно? Может, она приедет под видом гости отдохнуть в деревне или что-нибудь в этом роде? Так что ни слова, ни одной живой душе. Однако, если она приедет, тебе будет на кого рассчитывать. Джуди открыла тут же засвистевший кран и налила воду в большую кастрюлю, резко скинув подбородок.